Когда в его кабинет вошла Ульяна, та самая, которая собиралась замуж за престарелого богатея, Токарев даже пожалел, что не взял с собой на работу близняшек. Он ведь очень старался усыпить бдительность жены, так что ни Мишель, ни Уля, никто бы то ни было, в его планы не входили. И если Миша еще хоть как-то успела снискать его интерес не только в постели, то на что рассчитывала Ульяна, приперевшись к нему в офис, он не знал. «Я слышал, ты выходишь замуж», — проговорил он вместо приветствия. «Пришла за поздравлениями». Не то чтобы Токарев опасался, что их Сули может поймать на месте преступления Вали, нет. Да и преступлением прибытия бывшей любовницы назвать он не мог. Но и дергать тигра за усы не хотелось. «Пришла сказать, что я пока не знаю, чего ребенка ношу», ответила Ульяна таким спокойным тоном, будто они тут собрались обсуждать биржевые котировки, в которых она, кстати, ни черта не смыслила. «Хорошо», — просто ответил Токарев. Он понимал, зачем она здесь, и если не сложится с тем самым бизнесменом-фрицем, то упускать довольно денежного клиента в виде Влада станет неразумным. Но Токарев очень надеялся на то, что жених из Германии из крючка не слезет. «Я очень часто нас вспоминаю», — продолжила Ульяна, подойдя к нему сзади. Она положила руки на его плечи и стала разминать. Совершенно неуместный жест, надо сказать. Такой же, как и признание. В отличие от Ули, если предположить, конечно, что она не угала, Владлен совершенно не испытывал к ней никаких чувств. Она была лишь очередной его шлюхой только. Но ругаться с ней себе дороже. «Милая, я думаю, что будет самым верным, если ты просто выйдешь замуж, и я просто продолжу свою семейную жизнь», — мягко сказал он. «Я тоже очень часто нас вспоминаю». Начал Владлен, желая присовокупить к этому что-то вроде «Но сейчас не время проявлять своей беременной нежности», однако прибавить ничего не успел. Дверь в его кабинет снова распахнулась, проходной двор какой-то, и на пороге появилась Варя. Черт побери, только не это. Только не в тот момент, когда он стал налаживать с ней отношения. Ведь действительно не только думал, что его полностью устраивает отсутствие в жизни измен, но и начал проникаться семейными ценностями. Это чувство однажды притупилось, а сейчас, когда Варя показала ему, насколько привлекательная женщина жила рядом с ним, он вообще не хотел ничего менять в том, к чему пришел, когда его поймали на изменах. Больше никаких других баб, по крайней мере, пока. И ладно бы жена застала их за простой беседой, но не во время же массажа. Ух, у тебя тут важное совещание, как я посмотрю». Хмыкнула Варвара, когда Ульяна, как и полагается, умным шлюхом быстро от него отошла. Та самая беременная девица, которая выходит замуж, я поняла. Варя прошла в кабинет с видом военно-начальника, который сейчас начнет отдавать указания направо и налево, и проговорила: Нотариус ждет нас через два часа для оформления подарка. Я думала с тобой пообедать перед поездкой к нему, но. Я уже свободен, тут же поспешил ее заверить токарев, поднимаясь за стола. У меня немного защемила шею, а Ульяна прекрасный мануальщик. Начал нести откровенную чушь Влад. Варя хмыкнула. Уж как Емуля была костоправом, в этом кабинете понимали все присутствующие. Но жена промолчала, когда токарь взглянул на бывшую любовницу, то снова поняла все без слов. Вышла прочь из кабинета, после чего Владлен спросил у Вари. Едем? Она кивнула в ответ и проплыла с царственным видом к двери. Кажется, обошлось. Чем больше времени проходило, тем больше я убеждалась в том, что Владлен не тот человек, с которым я бы хотела прожить остаток жизни. Даже если бы не знала о его изменах, понимала, что он совершенно не мой мужчина. Конечно, я бы не задумалась об этом, если бы однажды банально не стала свидетельницей этого самого разговора о муже и его гареме, но сейчас была даже благодарна за то, что узнала правду. Наши пути разойдутся, даже если Влад станет самым щедрым, любящим и верным. Я не задержусь рядом ни на единый лишний час. Все произойдет уже сегодня?» Спросила меня Власта, с которой мы осматривали сразу два помещения под будущий магазин. Мысли мои витали только вокруг того, что мне предстояло, а именно отзыв генеральной доверенности, которую я когда-то дала мужу. Да, но меня не покидают размышления о том, какой же дура я была, когда все это подписывала, не глядя. Власта взяла меня за локоть и увлекла к нише под окном, в котором с комфортом мы устроились. Подруга захлопотала, доставая из сумки небольшую термокружку. «Выпей. Я была уверена, что кофеёк нам с тобой точно пригодится». Ты сейчас вообще не со мной. Я вздохнула и послушно сделала глоток. Прости, мне понравились оба помещения. Начала я, но власть меня остановила. Это ерунда. Их не увидут, я тебе уверяю. Цена не маленькая, сдавать будут долго. Давай лучше о тебе. Она устроилась удобнее с видом психолога, который собирался провести сеанс терапии. Ты зря считаешь, будто была дура, когда доверяла мужу. Это ведь вопрос доверия. И документы и отсутствие измен. И только Влад виноват в том, что тобой воспользовался так бесчестно. Но на будущее ты выводы сделала, и когда у тебя будут новые отношения, в них войдешь с новым опытом. Я тут же замахала на подругу руками. Какие новые отношения? Мне бы из старых выбраться, и раны залезать, что я предпочту делать, оставшись при своем. Детях новом деле и деньгах. Ой, ладно тебе, Домян, разве что слюни в твою сторону не пускает, фыркнула Власта, но ответить я и не успела. На телефон мне пришло сообщение от Разумовского. Поезжай, отзывай доверенность. Деньги на твоем счету. «Едем!» — верно истолковала мою реакцию подруга, которая была в курсе происходящего. Я уняла отчаянно заклатившееся сердце и уверенно кивнула. «Едем!» Чертов Разумовский наступал по всем фронтам. В бизнесе без грязных делишек с отмыванием бабла было никак, Только Токарев это знал. И теперь этот сраный Домиан, который ему весьма ожидаемым мстил, мог натравить на него конкурентов, налоговую даже антимонопольную службу. Поэтому деньги нужно было спрятать. Сначала по известному пути перевести их на счет жены, а потом и вовсе вывести в офшоры. Кредиторы пока вроде претензий к нему не предъявляли, так что можно было припрятать денежки и затаиться. Чем то и занялся. И пусть Разумовский изобретает свои идиотские планы и дальше. Где надо, у Влада подмазано. А госконтракт, который он выполнил себе в ущерб, но с перспективы на сотрудничество с нашей прекрасной родиной, и вовсе перекроет ему задницу. Так он считал ровно до того момента, когда к нему в офис наявился травников Юра. Какое-то время назад он вложил внушительную сумму в проект, которым занималась фирма Токарева и пока выгоды особо не получил. Но они ведь обсуждали, что эта история длительная, пока все раскачается, пока начнут появляться первые крупные суммы. Приветствую! протянул ему ладонь для рукопожатия травников. Едва взглянув на него, Владлен понял, что его ничего хорошего не ждет. У него на такие моменты была чуйка. И тебе не хворать! Откликнулся он, вложив в эти слова всю ту легкость, которую, по правде говоря, совершенно не ощущал. «Какими судьбами секретарша сказала, что ты заранее встречу не назначал?» Травников присаживаться не стал, тем самым очерчивая, что он здесь ненадолго. Он просто посмотрел на Влада и кивнул. «Именно так. А какими судьбами? Я хочу вывести вложенные средства из твоего проекта, Токарев, и деньги мне нужны уже сегодня». Он смотрел на него с полной уверенностью в том, что Влад тотчас метнется кабанчиком и вернет ему средства. И, собственно, был прав. У Травникова были связи, причем не только там, наверху, но и в структурах, около криминальных. Ссориться с таким человеком себе дороже. «Можно узнать причины, по которой ты забираешь бабло?» — как можно безразличнее, — уточнил Владлен. Даже в этом он видел руку Разумовского, ему очень не хотелось думать, что влияние Дамиана простирается настолько далеко. «Я не думаю, что тебе будет интересно знать, на какие личные цели мне нужны деньги уже сейчас». Сделав ударение на слове «личный», — ответил Юрий. Он подернул плечами, как бы говоря, разве это стоит обсуждать, и, направившись к выходу, добавил. «Жду токарев, и спасибо за сотрудничество». Травников ушел, а Владлен выругался сквозь крепко стиснутые зубы. «Вывести бабло из проекта будет не так-то просто. Но как же хорошо, что у него на счету имеется нужная сумма». «В каком смысле эта доверенность больше не действительна? И у вас есть запрет на распоряжение средствами? Это мои деньги. Я их туда перекинул лично, и я их заработал». «Немедленно дайте мне возможность сделать перевод моему партнеру. Эти фразы Токарев повторял в разных конфигурациях, битых 10 минут. Иногда даже хотелось набдить сказанное каким-нибудь цветастым матерным словцом, которое бы скрепило картину воедино, но пока он держался. «Я сейчас же приеду, и вам не поздоровится!» Пообещал он девице, которая вообще могла разговаривать с ним из другого города. Но с ней это все понятно. Она просто сидит на телефоне. А вот в офис он наведается обязательно. С этими мыслями, бросив все дела, Владлен сел в машину и поехал в банк. Ужасающее предположение о том, что Варя каким-то образом прознала про свой счет, он отбросил. Оно было слишком жутким. Он ведь все предусмотрел. Никакие вопросы его жену не касались. Он все делал вовремя, чтобы, не дай бог, никакая информация к Варваре не просочилась. Но каким же образом сейчас генеральная доверенность исчезла? Жена подписала ее, когда они занимались продажей кое-какой недвижимости и покупкой их особняка. Варя как раз тогда была очень вымотана близнецами. Влад выбрал удачный момент, когда все ее помощники были заняты, и радовался как ребенок, что Аня и Маша у них с женой получились настолько активными. Стыдно ему за подлог не было, он все делал для семьи. И Варя должна была это понимать, даже если докопалась до истории с подставной фирмой. Да нет, это невозможно. И даже предположить страшно, чем все обернется, если окажется, что жена в курсе. Она же ему все нервы вымотает, пока он вернет свои деньги если вообще не перекрутит все в свою сторону и не решит завладеть всеми средствами. И потом воюй с ней, не воюй, дели имущество, не дели авария, все равно при кармане тебе половину того, что у него имеется. Но там очень много, и именно он обеспечил семейство этими деньгами. Ему их и забирать. С этими мыслями он влетел в бизнес-зал банка, намереваясь поднять на уши всю эту шарашкину контору. Пусть извиняются, кланяются ему в ножки, пусть ищут себе какие угодно оправдания, но чтобы только он получил возможность управлять своими бабками а через пару минут выяснилось, что если какими-то бабками Владлены может распоряжаться, так это старушками у подъезда, и то вряд ли. Варя действительно все знала и реально отозвала доверенность на его имя, вследствие чего теперь имела исключительное право вести свой счет в одиночку. В дом он ворвался ураганом. Ему хотелось рвать и метать. Именно за этими чувствами Токарев пытался скрыть жуткий страх. Если ему не удастся уговорить жену вернуть деньги, это будет катастрофа. И, конечно, не нужно было быть семьи пяди во лбу, чтобы заранее знать исход. Варя будет ему мстить. Уже делает это, причем очень точечно и болезненно. «Где моя жена?» — рявкнул он, промчавшись по особняку разрушительным смерчем. Он схватил первую попавшуюся девицу, оказавшуюся перепуганной от его внезапного вывертогорничная, и встряхнул. «Я-я-я, не знаю!» — пискнула она, и разве что челюсть не уронила вместе с бархатной тряпочкой, которая протирала позолоченные перила. Влад отпустил ее и обвёл глазами дом. Чего добивалась Варя? Чтобы они потеряли все? Он схватил телефон и стал звонить жене. По правде, не особо рассчитывал, что она возьмет трубку, но Варвара все же подошла. «Я слушаю», — отозвалась она таким ледяным голосом, что у токарева мурашки по телу пробежали. «Варенька», — начал он вкратчивым голосом, а у самого рука в кулак сжималась и разжималась. Но нужно было вести себя потише и поспокойнее. Ссориться с женой ему точно сейчас не нужно. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — поинтересовался он осторожно и тут же услышал чёткое сухое «Нет, не хочу». «Арш!» — выяснило, что на твое имя была оформлена некая фирма, я прав? Выдал он из себя, зная, что выглядит глупо прежде всего в своих глазах. Не полторгей же всю эту ерунду провернул в самом-то деле. «А, ты об этом!» хм, — хмыкнула Варя. «Да, кажется, что-то такое припоминаю». Она над ним потешалась, и это мгновенно взбесило Токарева. А еще больше его выводил из себя тот факт, что ему нельзя было вылить на голову жены все то, что само просилось наружу. Ты отозвала доверенность на мое имя, я не могу распоряжаться своими деньгами, проговорил он после паузы. Варя немного промолчала, потом поцокла языком. Ты не можешь распоряжаться моими деньгами. Счет томой. Токарев мысленно завыл. Совершенно натуральным образом запрокинул голову к потолку и в голове у него пронесся надрывный и жуткий, волчий бой. Варенька, послушай! «Я подарю тебе еще сколько угодно денег в разумных пределах, но мне сейчас очень нужно дать средства человеку, который может устроить мне просто море проблем, если я не верну ему бабло». Он очень надеялся на благоразумие Вари. «Это ведь будущее ее детей, она должна это понимать». «Давай, я только за», — ответила жена. «А мне как раз нужно прикупить маме квартиру. Я очень благодарна тебе, любимый, что у меня теперь на это имеется нужная сумма». Возникло ощущение, что Варя просто возьмет и положит трубку, и Токарев буквально вскричал: "Где ты? Я приеду, мы поговорим, мы все решим, Варенька. У меня нет возможности вытащить бабло из моих проектов, иначе они попросту рухнут все". Варвара думала какое-то время, после чего озвучила его приговор: "Где я? М -м, тебя уже не касается, Токарев. Разбирайся со своими проблемами сам. Дети со мной, и если тебя это хоть как-то волнует, они в надежных руках. А наш дом? Что ж, я куплю себе новый, еще лучше". Найду способ сделать так, чтобы ты на него не претендовал при разводе. Так что подавай в суд, Влад, нам больше с тобой не по пути. И она все же положила трубку и, как понял токарев, который стал названивать тоже нету дочерем, а то его все тещи все четверо попросту отправили его в блок. И это была вишенка на торте тот челчок по носу, который отдавался таким звоном в ушах, что от него даже зубы заныли. Итак, надо было взять себя в руки и призвать на помощь разум. Ну, положим, вложение свое он заберет с гигантскими потерями, но все же. Вернет травнику всю сумму, сам останется нищим. Нет, нет, нет, нет, так не пойдет. Он уже привык жить на широкую ногу. Он не может себе даже представить, каково это думать о том, если сегодня достаточное количество денег на какую-то покупку или нет, а поднимать фирму с нуля то еще удовольствие, и куча времени пополам с нервами. Или попросить травникова подождать и все же действительно избавиться от их свари дома. Но и на это нужно будет разрешение жены. Хоть он и делал все, чтобы в случае развода не делить с ней деньги, продажи недвижимости, где они жили вчетвером, так или иначе придется задействовать Варю. Что она там сказала? чтобы он сам с ней разводился? То есть она не планировала бежать в суд и подавать на раздел имущества. И пока станет тратить его бабки, причем так, чтобы потом купленное невозможно было у нее отсудить. «Я слушаю», — проговорил Травников, когда Токарев набрал его номер. «Ты отправил деньги? Я ведь говорил тебе, что они мне нужны срочно». В голосе Юрия зазвучали стальные даже угрожающие нотки. «Юра, послушай, дай мне пару дней». Начал Влад, но Травников его оборвал. «Я могу дать пару часов, но никак не дней, Токарев. У тебя проблемы с баблом? Я готов взять недвижкой, вроде ты хвастался не так давно, что прикупил квартиру в тай». Влад прикусил язык и дернул же его, черт быть, в свое время слишком болтливым. «Она оформлена на подставное лицо, там все сложно». Пробормотал он в трубку. «Ничего, я уверен, ты решишь этот момент. Не хотелось бы, чтобы завтра деятельность твоей фирмы парализовала из-за бесконечных проверок. Жду два часа. Решай, деньги это будут или хата в Таиланде». Травников положил трубку, а Владлен выматерился. И после этого не нашел ничего лучшего, чем выйти из дома и поехать по уже известному адресу. К Мишель. Она встретила его холодно, хотя Токарев и понимал, что Миша к нему справедливо после выходки близнецов. Но если еще и она отвернется, это будет катастрофа. Его родители встали на сторону невестки. Про саму Варю Влад вовсе предпочитал молчать, чтобы не материться так крепко, что уши бы завели даже от отъявленных пиратов. Друзей, как оказалось, у него не имелось, а оставалась лишь Мишель. Она ведь не просто так была ему наиболее близка из всех тех, с кем у него имелась связь. «Я надеюсь, у тебя с собой нет какого-нибудь коктейля, который бы передали твои детки», процедила она, указав на диван, где Владлен расположился. Миша была весьма проницательной барышней, потому, когда он прикрыл глаза и жал пальцами переносицу, она тут же метнулась к бару и налила ему щедрую порцию выпивки. «Рассказывай», — велела она, когда Токарев застыл в такой позе. Он взял бокал из рук Мишеля, порожнил залпом, на что она удивленно выдохнула, но тут же наполнила его вновь. «Хорошая девочка». «Дети больше тебе ничего не передадут. Варя обокрала меня, забрала близнецов и свалила в закат. Процесс развода запущен». С последним он, по правде, маханул. Не было никуда ничего запущено, но это просто пока не имелось времени. Однако, конечно, он станет разводиться с этой предательницей. Услышав тираду, Влада, Миша взяла стойку. «Ты хочешь сказать, что теперь свободен?» Она нахмурилась, видимо, когда осознала, что именно еще сказал ей и добавила. «И что значит обокрала? Утащила свои драгоценности?» Влад покачал головой. «Нет, Мишель, она забрала все деньги, которые я вывел, чтобы...» Ну, чтобы они не пострадали в ходе проверок. Чертов Разумовский натравил на меня всех и разом. Я вытащил бабки, но Варя каким-то образом узнала, что на нее оформлена подставная контора. Как именно это случилось, Владлен, разумеется, знал. Но в целом, какая ему теперь разница? Ведь деньги перетекли к Варе. А уж она сообразит, как именно и куда их потратить. «И что ты будешь теперь делать?» — спросила Миша, растерянно хлопая глазами. он ведь так надеялся, что она отыщет какое-нибудь решение сложившейся проблемы». Хотя Мишель и была умной и в ряде вопросов, разумеется, прежде всего являлась женщиной легкого поведения, а потом уже доморощенным психологом, финансистом и бог весь кем еще. «Вообще мне очень хочется просто свалить в теплые края», сказал он и, положив руку на обнажённое бедро Миши. Она как раз присела рядом, подогнув одну ногу под себя, и теперь смотрела на него как-то странно, как будто решала, стоит его оставлять здесь или можно уже отправить куда подальше. Впрочем, наверное, это придумал сам себе Влад, потому что ощущал он себя... кужи не придумаешь. «И как ты туда свалишь, если у тебя нет денег?» «Я же верно поняла. Ты прямо совсем лишился финансов». Токарев очень глубоко вздохнул, допил виски, но теперь Мишель не торопилась обслуживать его вновь. Она осмотрела на него цепко, отчего Владу даже стало не по себе. «Не совсем-совсем», — помотал он головой. «Есть еще долгоиграющие проекты, которые принесут деньги в перспективе». Есть хата в тайне, но ее, видимо, придется отдать, чтобы не огрести еще больших проблем. Есть моя фирма, наконец, которая когда-то вновь принесет мне бабла. Если только Разумовский ее уничтожит к херам. Мелькнула в голове, но озвучивать это Влад не стал. Потому что чувствовал еще немного, и он увидит, как Мишель не просто теряет к нему всяческий интерес, но и отправляет его в освоясь. Ну хорошо, кивнула она. Может, это даже к лучшему. Она рассеянно посмотрела на часы, что в случившемся могло быть к лучшему Уточнять у Миша Токарев не стал. Он бы остался у любовницы, чтобы хоть немного привести себя в чувство, но ощущал здесь себя лишним. «Влад, извини, у меня скоро встреча», — проговорила Мишель, озвучивая его уверенное предположение. Когда-то она готова была ради него отменить все свои дела, но сейчас, как оказалось, у нее были занятия поважнее, поинтереснее. «Хорошо, я понял», — ответил он, поднявшись. «Зачем к ней приезжал, так и не понял. Легче от рассказанного не стало, даже наоборот». Теперь Влад окончательно понял, в какую жопу угодил. Только в комплекте с этим пониманием шло еще и осознание, что без денег он никому не нужен. Даже Мишель, которая, как ему раньше казалось, испытывала к нему какие-никакие, но все же чувства. Он уехал от нее с тяжким камнем на душе. А когда вернулся домой, почти сразу попал в маленький личный ад. С квартирой все же пришлось расстаться, но, несмотря на то, что Токарев вернул Дол Травникову, его фирму это не спасло. На нее обрушился такой поток бесконечных проверок, что они бы даже в заднице у самого отъявленного святоши могли обнаружить смертельный грех. Все проекты Владлена сначала встали, а затем стали приносить убытки. В бизнес-кругах Токарев стал нерукопожатной персоной. Авария, его некогда любимая жена, добавила масла в огонь. Она сама подала на развод через время, причем сделала это в тот момент, когда пристроила его бабки таким образом, что купленной ею недвижимости было не подкопаться. И уже через пару месяцев Владлен Токарев Превратился в слабое и почти уничтоженное подобие себя, от которого отказались даже проститутки.